Глава 9. Конечно же, Крестовский с Станеевым примчались одними из первых, расталкивая следственную бригаду СИБ. Ломтиев пока так и не разобрался, кем был Крестовский в иерархической пирамиде Имперской безопасности. Но определённая власть над нижними чинами у него была. Конечно же, Крестовский осмотрел труп оперативника и задал Ломтьеву вполне ожидаемый вопрос: Как? Конечно же, Ломтев не смог ответить ничего вразумительного. Понятия не имею. Бил, бил и пробил. Вон дырка в бринжевете, вон кулак окровавленный. Дальше выводы делайте сами. Крестовский с Танеевым переглянулись и явно какие-то выводы сделали. И даже вышли в коридор, чтобы поделиться ими друг с другом. Ломтев терпеливо сидел в кресле, курил трубку и прикидывал, что он может выторговать за этот прокол заговорщиков. Встречу с дочерью ему обещали после испытаний силы. Чем бы это испытание ни закончилось, и в этом вопросе Ломтиев решил не торопиться. Как бы он ни переживал за Ирину, а переживал он безумно, он пытался мыслить рационально. Если бы не досадная ошибка проводника, если бы всё шло по первоначальному плану, он должен был оказаться в теле сорокалетнего князя, главы собственного дома. И пусть Ломтиев не мог обладать его силой, его небольшая частная армия, его деньги и его влияние никуда бы не пропали. Как управлять таким человеком? Как заставить его делать то, что нужно заговорщикам? Какие рычаги еще можно использовать? Нет, процентов на девяносто Лумтев был убежден, что его дочь здесь и с ней все в порядке. Десять процентов он отводил на всякие случайности, вроде той, что произошла с ним самим. Но готов был поставить княжеский титул против дырявого крестьянского лаптя, что сознательно вредить Ирине никто не будет. Пока. Пока он не показал своей полной бесполезности. Но торопиться всё равно не стоит. Сначала надо определить свою истинную ценность для этого тайного общества. Нужно иметь хоть что-то, чтобы начать торг. Ещё Ломтиев понимал, что это другой мир и другие правила. И доверять тут никому нельзя, даже Призорку, потому что чёрт его знает, где для старого князя заканчивается интересное зрелище, до которых он так охоч, и начинается измена империи. И неизвестно, как старикан себя поведёт, если Ломтиев переступит эту грань. Он чётко осознавал, что здесь и сейчас у него есть только два союзника: это его правая рука и трость с 20 сантиметрами прочной закалённой стали, приводимых в действие секретным механизмом. Всё остальное было под большим вопросом. Крестовский с Танеевым вернулись. Тело оперативника уже убрали, но в спальне всё ещё орудовала следственная бригада СИБ. Так что для разговора им пришлось удалиться в кабинет Ломтиева. Там Крестовский сразу же взял бы коза рога. Вы сможете это повторить на испытании? Я не знаю, честно сказал Ломтиев. Но ведь, насколько я понимаю, это не наследственная сила Громовых. Так что даже если я смогу повторить, что это даст? Это откроет интересные варианты, сказал Танеев. Дополнительные варианты? Например, какие? спросил Ломтиев. Сейчас это обсуждение не ко времени, сказал Крестовский. Ладно, поговорим о делах насущных, сказал Ломтиев. Я здесь больше не останусь. Две попытки за 2 дня это, на мой взгляд, перебор. И я не хочу спокойно дожидаться третьей. Вдруг на третий раз им повезёт. Сип начал было Крестовский. Как выяснилось, Сип не панацея. Сказал Танев, неожиданно принимая сторону Ломтева. Я склонен согласиться с Александром. Оставаться здесь слишком опасно. А какие варианты? поинтересовался Крестовский. Что мы можем решить прямо сейчас? Отель? Персонал? подсказал Ломтев. «Другие гости. Вряд ли в отеле безопаснее, чем здесь». «До утра я не смогу найти других решений», сказал Крестовский. «Я могу пригласить Александра к себе», сказал Танеев. «Дом большой, семья на водах, и лишних вопросов не возникнет». «А охрана?» «Свяжемся с Путилиным», сказал Танеев. «Они и логистику на себя возьмут». «Да, возможно, это вариант», согласился Крестовский. «Но мне все равно, надо его согласовать». Он вытащил из кармана прямоугольник мобильного телефона и отправился в спальню, разгоняя известников и разговаривать в одиночестве. Ломтив сделал очередную мысленную пометку. Он с самого начала подозревал, что Крестовский здесь не главный, но теперь это стало очевидным. Не гравское это дело, князьям-ямьяма копать. Крестовский такая же марянетка, и ниточки от него идут куда-то выше, и неплохо бы выяснить, куда. Интриги это не шахматы. Интриги это покер. А в покер ты играешь не против других раскладов, а против других людей, и порой для того, чтобы выиграть, тебе даже в карты смотреть не надо. А Путирин это частное охранное бюро, сказал Таниев. Самое дорогое в Империи, и в этом его главный плюс. Перекупить Путиринцев невозможно. Хм, понятно, сказал Ломтиев. Он даже не стал спрашивать, сколько это будет стоить и кто будет за всё платить, потому что не сомневался, что итоговый счёт выставит всё равно ему. и будет он скорее всего не в рублях. Впрочем, они, тайное общество, пусть и трясут мощной. Бюджеты-то у них явно не маленькие. Крестовский вернулся. На ходу убирай телефон в карман. Я всё согласовал, сказал он. Путелинцам позвонил, они уже выслали транспорт. Теперь надо устроить выписку. Я, как его, адвокат, этим займусь, сказал Аниев. Главврач, как я полагаю, на месте, и будет этому только рад. Это да, подумал Ломтиев. В этом я даже не сомневаюсь. У них тут в связи с моим пребыванием показатели смертности в стенах заведения сильно повысились. Пусть и не среди пациентов. Тонеев жил в особняке в местности, где в Мире Ломтиевых находились Мытищи, и Ломтиев настроился на долгую и увлекательную поездку по ништомо под Москвою. Но ожидания, как обычно, сильно разошлись с реальностью. Поездка действительно была долгой, но увлекательной она не стала. Ломтиво даже в окно посмотреть не удалось, поскольку за ним заехал не автомобиль, а броневик, и окон в отсеке для пассажиров предусмотрено не было. Помимо ломтива, это не его в салоне сидели трое бойцов в лёгкой городской броне и увешны оружием, будто они только что из Бейрута. Так что и поговорить ни вы до себя тоже было нельзя. Так что все полтора часа поездки Ломтиев просто сидел в кресле, вдыхал прохладный кондиционированный воздух, пялился на навороченных чповцев и боролся со сном. В итоге сон всё-таки победил, и под конец поездки Ломтиев задремал. Возраст ли бросил свою, изменённая ли физиология или просто старая армейская привычка спать при любой возможности, потому что никогда не знаешь, когда тебе представится следующая такая возможность. Подобные привычки возвращаются быстро и незаметно. Порой ты уже начинаешь думать, что изжил это из себя, но наступает очередной кризис, и они тут как тут, как будто никуда и не уходили. Ломтиев осознавал, что за последние годы он размяк. Он был не молод, он был богат, ему больше не надо было ничего ни у кого выгрызать, и он позволил себе расслабиться, что и привело его вот сюда. В старые времена чёрта з два он бы стоял какого-то незнакомого типа, имеющего отношение к похищению дочери у себя за спиной. В старые времена он бы начал стрелять еще на дороге, и тогда неизвестно, чем бы все это закончилось. Но предаваться сожалениям было бессмысленно. Ошибки надо держать в уме, чтобы не допустить их повторения, но и не зацикливаться на них, иначе это путь в никуда. Броневик заехал в подземный гараж адвокатского особняка, где Ломте в Астанеевом встретила еще дюжина путиринцев, которые осматривали дом, подключались к местным охранным системам и распределяли посты и огневые позиции. Адвокат проводил Ломтьева в предназначенную ему гостевую спальню, объяснил, как вызвать прислугу, и поинтересовался, не нужно ли Ломтьеву ещё чего-нибудь. Устройство для выхода в сеть, сказал Ломтьев. Хочу почитать кое-чего. Гостевые не оборудованы стационарными компьютерами, сказал Таниев. Возьмите мой планшет. Знаете, как пользоваться? В общих чертах. Приложите большой палец к сканеру отпечатка, сказал Таниев. Войдёте сразу во все свои профили. А как насчёт анонимайзеров? поинтересовался Ломтев. Прокси? Как ваш адвокат ей сделал вид, что я этого не слышал? сказал Танеев. Киберпреступления находятся в юрисдикции Сиб и караются быстро, жестоко и по упрощённому протоколу, который зачастую составляется задним числом, уточнил Ломтев. Вам сейчас надо думать не об этом, сказал Танеев, но планшет всё-таки оставил. Ломтев, прямо как был в халате и домашних туфлях, в которых его забрали из приюта, завалился на кровать и активировал устройство. Очередное ЧП случилось уже утром, и оно было настолько стихийным и неотвратимым, что с ним ничего не смогли бы поделать ни Сип, ни Путиленцы, ни Танеев с Крестовским. И даже по поводу истинного начальства Крестовского возникали сомнения. Ломтиев проснулся около одиннадцати. В конце концов, в торопицы ему было особенно некуда. И лежал под одеялом, размышляя, стоит ли ему вызвать прислугу, чтобы заказать кофе, или лучше прогуляться до кухни самостоятельно. Когда в дверь коротко постучали, не дожидаясь разрешения войти, на пороге возник взволнованный хозяин особняка. "Вставайте, князь", сказал он. "Его императорское величество решило удостоить нас своим визитом". "Когда?" вытер слова Соломьев. Вместо ответа Танеев подошёл к окну и раздёрнул занавески. На аккуратно подстриженную лужайку перед домом заходил на посадку вертолёт, с начертанной на его борту золотой единицей. А он всегда является без предупреждения, поинтересовался Ломтев. Служба протокола меня предупредила, сказал Танеев. Примерно 3 минуты назад вертолёт был здоровенный, с двумя несущими винтами, и ближайшим аналогом, который Ломтев мог вспомнить, был американский чинук. Вот только Ломтиев уже знал, что в этом мире никаких США не сложилось, и обе попытки колонии поднять войну за независимость были утоплены в крови английскими аристократами. Огромная летающая крепость. Даже отсюда, даже своим не до конца восстановлившимся зрением, Ломтиев мог различить пластины брони, несколько пулемётов и ракетных установок. А сколько там было ещё такого, чего он не видел? Вертолет замер на лужайке. Его винты еще не прекратили вращаться, как из брюха железные машины посыпались личные императорские гвардейцы, больше похожие на боевых киборгов, чем на людей. Ломтев насчитал две дюжины. Они выстроились в круг, опоясывая вертолет и стали расходиться в стороны, раздвигая тем самым зону безопасности. «Пойдемте», — сказал Танеев. «Нам нужно встретить его снаружи». «Конечно!» — Ломтев накинул халат. «Ничего, что я вот так». «Вы друзья?» — напомнил ему Танеев. Полагаю, это не должно стать проблемой. Угу, сказал Ломтиев. На самом деле проблемой могло стать что угодно, а не друзья, но Ломтиев ничего об этом не знает. Склонен ли император списывать страны сиподданных на подступающих к ним маразм, они вышли на улицу в сопровождении пятёрки путиленцев. Остальные остались со своих постах. Нелепая ситуация, подумал Ломтиев. Конечно же, он уже почитал об императоре в сети. Но что такое отрывок из местного путеводителя по дворянским родам по сравнению с встречей с реальной персоной в реальном мире? «Не прокалитесь», – умоляюще шепнул Танеев, – «иначе мы все здесь умрем». Легче от этого напутствия не стало. Впрочем, и выбора-то особого не было. Есть встречи, которые никак нельзя отменить, в том числе и встречу со смертью. Император был крут, суров и скор на расправу. У него был фамильный дар рода Романовых. Он был магическим зеркалом. Никакая направленная на него магия не причиняла ему вреда, а рикошетом прилетала обратно, к кастующему. Зачастую неоднократно усиленная. Но, кроме этого, у Петра VI был еще и свой уникальный дар – прикосновение Танатоса. Из-за этого дара, прорезавшегося у него еще в 16 лет, у 158-летнего императора не было детей, а престола наследия в случае его смерти превратилась бы в очень запутанную игру. Наверняка и очень кровавую, потому что каждый из могущественных родов империи имел свой взгляд на эти расклады. Ломтиев уже предвидел, что в будущем империи могут ожидать очень весёлые времена. Будущее это было довольно отдалённым, потому как умирать Пётр VI вовсе не собирался. Они подошли к очерченному личными императорскими гвардейцами кругу, и ближайший Киберг вытянул вперёд закованную в металл руку, указав на Ломтиева. Его императорское величество желает говорить только с князем Громовым. Это не и выдохнул, то ли облегчённо, то ли обречённо, но остался на месте в компании охранников. А дальше ломтив пошёл один. Он преодолел уже половину расстояния до вертолёта, когда на лужайку наконец-то спустился сам император. Император был высок, выше ломтива на целую голову, а ведь старый князь, чьё тело он сейчас донашивал по молодости и сам отличался богатырским телосложением, выглядел романов лет на 50. Причем на бодрые и здоровые пятьдесят. В аккуратно подстриженной бородке не было ни единого намека на седину. Император носил коричневый мундир без знаков различия, мягкие кожаные сапоги, плащ с накинутым на голову капюшоном и прозрачную маску на лице. Руки его были в перчатках. Ломтев остановился, не дойдя до него нескольких шагов, и склонил голову. «Ваше императорское величество!» «Оставим этот официоз, старый друг!» Голос императора звучал мощно и гулко. Романов ронял слова, будто свои в землю закалачивал. Может быть, этот эффект создавала маска, которую он всегда носил на людях. А может быть и нет. Старый князь не появился, чтобы дать полезный совет, поэтому Ломтиев продолжал смотреть в землю и молчать. "Ям обеспокоен, друг мой", молвил император. "И что же вызвало ваше беспокойство?", спросил Ломтиев. "Пройдёмся немного". предложил император. Они провнялись друг с другом и двинулись в сторону от особняка. Круг охраны не умешая диаметра, двинулся вслед за ними. Путиленцы тоже, и лишь Таниев и вертолёт остались недвижимы. С одной стороны, я очень рад, что тебе стало лучше, мой старый друг, сказал император. Но не буду скрывать, твоего сына давно пора было поставить на место. Но почему ты не пришёл с этим ко мне? Я мог бы отменить тот акт своим высочайшим решением. Вы же меня знаете, ваше величество, сказал Ломтьев. Я привык делать всё сам. Он полагал, что старый князь мог бы так ответить, и не ошибся. Узнаю тебя, Виктор, сказал император. Всегда сам и ни у кого не просишь помощи. Но знаешь, что меня тревожит? Что? спросил Ломтьев, решив в этот раз обойтись без титулования. Император не обратил на это никакого внимания. Арифметика, сказал император. Моя арифметика проста. Один род, один князь. Если род один, а князей два, то обычно возникают противоречия. И очень быстро эти противоречия выливаются в стрельбу и кровь на улицах моей столицы, моей империи. Я этого приветствовать никак не могу. И даже наша старая дружба здесь никак не поможет. А вокруг тебя уже начали умирать люди. Может быть, тогда вам стоит переадресовать вашу беспокоенность моему сыну? холодно сказал Ломтиев. И я непременно так и поступлю, мой старый друг, сказал император. Но сначала я хотел предупредить об этом тебя. Я не смогу присутствовать на твоём испытании силы. И я, конечно же, желаю тебе удачи. Но в то же время молю об одном. Если ты не пройдёшь, отступись. Я не оставлю тебя. Я помогу тебе обустроить достойную старость. Но пойми меня правильно. Моей империи нужен только один князь Громов. И если вдруг их будет двое, я не начну двоих снять. Кто из них больше князь? И в ходе этих выяснений пострадают люди, то мне придётся вмешаться. И князи Громовых не останется ни одного. Они остановились около молодого дерева, и император вдруг снял перчатку со своей правой руки и возложил ладонь на его ствол. В тот же миг на них сломтивым посыпались жёлтые листья, а ещё через мгновение дерево, тянущееся к небесам и радующее глаз, превратилось в труху. Император надел перчатку и отряхнул кипешон. Ломтиев стоял в этом во всём по колено, заворожённый демонстрацией императорского могущества. "Это, на тот случай, если кто-то здесь забыл, кто я такой, старый друг", сказал Романов. Ломтиев подумал о том, как такое вообще можно забыть. Кто бы мог, единожды увидев, забыть такое в принципе? Он читал об этом, но читать это одно, а увидеть воочию совсем другое. И Ломтев не сомневался, что не сможет забыть этого уже никогда. Во главе Российской империи стояла смерть.